Любые проявления чувств подавлялись, эмоции скрывались, прятались под опущенными ресницами, равнодушными улыбками, ничего не значившими словами. Блеск глаз хоронился за равнодушным выражением лица, закрывался веером, так же, как и тайная симпатии, желания, мысли. Увидеть слегка выступавшую туфлю из-под платья считалось чрезвычайно волнительным, И чтобы не вводить мужскую половину в искушение, по этикету джентльмен поднимался по лестнице впереди леди и спускался сзади. Добавьте к общей картине, что предметом вожделения являлась голая женская рука между рукавом и длинной перчаткой, завитки волос на шее и направленный на мужчину взгляд, задержать который на онном доле двух секунд считалось дурным тоном. А как же флирт? романы, вздохи, мечты. О, этого было более чем достаточно. XIX век славился своей романтичностью. Симпатии возникали мгновенно и навсегда. Ведь так легко обожать то, о чем не имеешь ни малейшего представления. Чем больше препятствий на пути любви, тем большим счастьем оно кажется. А препятствия встречались на каждом шагу. Видеться молодым людям было негде, Бал — единственное место для встреч, и танец — короткий миг объятий и разговора наедине. Однако танцевать с одним кавалером разрешалось не более двух раз. Третий — только для супружеских пар. Поэтому в викторианское время в бальных залах устраивались уютные ниши и ольковы, где, спрятавшись за колоннами, парочки могли перекинуться друг с другом парой слов, теоретически находясь при этом в общей зале. Можно было, конечно, уединиться в музыкальном, бильярдном, обеденном залах, карточной комнате, библиотеке, картинной галереи и, конечно же, в зимнем саду, где считалось модным ставить высокие пальмовые деревья. Но тогда ни о какой хорошей партии для девушки уже не могло быть и речи. Ее репутация мгновенно оказалась бы разрушена, и даже предмету ее желаний не разрешалось жениться на ней. Нравы XIX века очень строги для незамужних барышень и молодых жен. Однако после рождения второго ребенка можно было позволить себе пофлиртовать. Гостинная на половинах жены и мужа, где они принимали очень близких друзей, имели два входа парадный и черный для прислуги, что благоприятствовало сохранению спокойного климата в семье. Оба супруга видели только то, что им положено видеть. После рождения наследника муж, как правило, терял бдительность по отношению к жене, и личная жизнь обоих часто развивалась независимо друг от друга. Гости, остававшиеся в имении на выходные или на более продолжительное время, привозили своих слуг, дамы горничных, леди, а мужчины валетов, живших вместе со слугами дворца этажом выше. А на первом этаже располагались игровые и классные комнаты для детей, где с ними занимались гувернеры, зал, где глава дома хранил предметы своей гордости, охотничьи трофеи с коллекцией дорогого оружия, и многие другие комнаты, где хозяева не бывали ни разу в жизни и часто даже не подозревали о их существовании. Кухня, разделочная, кладовые, прачешные, гладильная, холодильные комнаты, коптильня, угольная находились в подвальном этаже такого грант-особняка. Многочисленная прислуга жила или в подвальном, или на чердачном этаже, чаще всего набиралась из ближайших деревень. Вся территория парка разбивалась на несколько участков разного размера, отделявшихся подстриженным кустарником. Он представлял собою своеобразную живописную стену, которая часто была выше человеческого роста, чтобы создать иллюзию уединения, которой могли воспользоваться желавшие спрятаться и полюбезничать. Парковым искусством в Англии до сих пор владеют превосходно, переняв его от завоевателей римлян во время их 400-летнего владычества. Если бы это не было кощунством, то можно было бы сказать, что англичанам повезло, ибо они были покорены более культурной нацией.